«Не спалось. Нет, я не боялся нападения. Почему-то был уверен, что всё произойдёт не ночью, а ещё что пойдёт не по плану. Может, потому что в жизни всегда и всё идёт не по плану. И теперь вот перебирал в голове варианты, пытаясь понять, как они будут действовать. Тут ведь полиция, казаки, солдаты, опять же... Нет, напрямую дурниной не полезут». Взрывчатка уже взрывали, да и досматривают грузы на совесть. Вон вчера дрова едва ли не поштучно перебрали, искали внутри динамитные шашки. Корзины тоже разбирают мыло, бельё, и напряжение растёт. Прямо чувствую его, кожей чувствую. И не один я, метелька вон тоже в кровати сел, сгорбился, подперев подбородок кулаком. Разбудил? Бросил он, заметил что и я не сплю. «Не, сам. Кажись, спать больше не хочется. Тут только и делаешь, что жрёшь да спишь». Я подавил зевок. Оно и правда, больничный режим расслаблял. Если поначалу это было хорошо, потому что передышка нам требовалась и требовалась отчаянно, то теперь я начал уставать от безделия. «А ты чего?» «Да не знаю. Ворон этот взбаламутил. Он же ж правду говорит». Там, если так-то, ничего не менялось. И да, отец всё думал, как бы землицы побольше прибрать. Но как побольше, когда всё вот так вот, а? И даже если взять, то с ней же управляться надо. Сама не вспажет и не засеет, а мы на большее тоже не потянем. Мы ж неплохо жили, Савка. Не сказать, что прямо вот богато, но по весне кору не грызли. «Наверное, это вполне даже достижение». И обувка у малых имелась мне он даже сапоги обещали исправить митерка шмыгнул носом а староста ходил по дворам предлагал маслобойню поставить чтоб такую большую которая сама масло месяц и тогда уж маслом торговать а у него на механическую денег не хватало вот если бы общину можно было всуду взять в банке общинникам выдавали и думаешь нашел кого побоялись. А вдруг не выйдет? А вдруг масло не получится? Вдруг, даже если и получится, его не купит никто? Денег? Он тогда нашел какого-то купца и на пару поставил. Стал молоко скупать. Вроде и всем хорошо. Но стали возмущаться, что он богатеет, а их обирает. Точно. Он тогда предложил сотворить кооперацию. Стадо поширить, быка прикупить, чтобы одного на деревню. И коров хороших, рыжих, чтобы, значит, молоко жирное. Тогда уж кумек отстали. Но не успели. Сказано, это было тихо и с горечью. Думаешь, было бы иначе? Не знаю, Сав. Он ведь где-то прав, так? Так. Вместе ж проще. Артельщики вон вместе и на промысел ходят, и так-то. ну да, и ты прав, что они то ругаются, то делятся, то обиды копят. Тут все сложно метельком. Слушай, а ты не обижаешься, что не по имени-то зовут? «Да не, мне так привычней». «А Метелька с чего?» «Да как-то повелось. Это у вас благородных с малых лет по имени, а у нас прозвище принятое. Имя-то, мало ли, какая нечисть услышит». «Ещё одно суеверие. Но нет ничего крепче суеверий. Так, думаешь, не получится, как ворон говорил, чтобы людей собрать и одним хозяйством. Оно ж так рук рабочих поболе и с деньгами попроще». «Потому что наши, даже если б не случилось беды, они б долго разговоры говорили, дорядились, а так вот...» «Что-то получится, но скажи, что будет, если, скажем, в твою деревню пришел бы человек и велел бы всю скотину в общее стадо отдать. Ну вот как ворон предлагал, чтоб все вместе заботились. Отдал бы кто?» Метелька хмыкнул. «Доброй волей? Вот...» Уже понимаешь, что доброй воли нет и не будет. Какие листовки не пиши, а народ со своим не расстанется. А если бы он сказал, что тех, кто скотина не отдаст, расстреляют? За что? За то, что не отдают. Скажешь тоже. Это ж их скотина. Так нет больше частной собственности, и выходит, что не их? Ну, не, бред, если бы. Но если так-то, мамка бы точно велела забить. «Если всё одно отберут, так хоть бы мясо осталось, ну, чутка осталось бы». «Чутка? Надолго его не хватило бы. Идём дальше. Земля также стала бы общей, и работали бы на ней сообщат, да. Но...» «Смотри, если не твоё, то и распорядиться ты не можешь. Скажем, зерно продавать пойдёшь не на рынок, а только к государству и за ту цену, что оно поставит, даже если тебе невыгодно». И даже не ты пойдёшь, а этот вот колхоз. Кто? Коллективное хозяйство, колхоз. Председатель его главный, вроде старосты. Вот он продаст, потом заплатит налоги, купит там что сочтёт нужным, потому что же техника нужна и топливо и обслуживать, ну и отложить надобно. Урожай-то раз в год, а жить придётся целый. И вот что останется, то и разделит на всех работавших. Думаешь, много выйдет? Метелька ничего не ответил. «А я, когда там профессор рассказывал про это вот всё, продразвёрстка, каталоны, расстрел мешочников, враги народа, это всё казалось далёким страшной сказкой истории. А вот теперь я прямо шкурой близость этой сказки ощущал. А добавь ещё идеи этого придурка про иждивенцев. Кто в них попадёт? Дети и старики. Я знаю ответ». И Метелька знает, кривится, смотрит в окно. Да и потом, как думаешь, в чьих руках окажется вся власть? И скажи, что ты веришь, что этот человек действительно будет порядочным? Точнее, все они те, кто должен будут следить, чтобы земля обрабатывалась, скотина росла и плодилась. Да и в целом-то, все будут честными и за народ родить, а не за свою выгоду. Что еще я знал о том времени? Только то, что рассказывал профессор. Надеюсь, Ленка и его не обошла. Я ей говорил, что помогла, если вдруг. Она толковая, да и он тоже. Так что знаю не так и мало, что самого удивляет. Трудотни и закон о колосках, и паспорта, точнее их отсутствие, которое фактически привязывало людей к земле. Хотя, если так, я должен буду рассказать и о другом, о всеобщем образовании и школах, что для взрослых, что для детей о медицине, которая тоже для всех и бесплатная, о возможностях, а они были, пусть и застал то время краем, но о войне она тоже была, и, возможно, иная страна не выстояла бы, не справилась бы, но, как он говорил, история – это то, что случилось, а здесь, в здешнем мире, она пока не случилась. «Сав, но тогда как? Что делать? Где правда?» «Сам бы не отказался понять». «Не знаю», – ответила я честно, – «но не там метелька, не там». Они и вправду не стали нападать ночью. Это да, это было бы глупо, потому что ночью охрана усиливалась, и я даже видел далёкие огоньки фонарей, по окружавшему госпиталь саду бродили патрули». «Налет и вовсе выглядел бы глупо. Слишком много здесь собралось вооруженных людей, а еще большее количество находилось поблизости. Нет, точно я не знал, но на месте Карпа Евстратыча подтянул бы пару десятков жандармских или сразу военных. А потому в лоб попер бы только дурак. Господа революционеры дураками не были». Первой встрепенулась тьма, и за нею тотчас призрак. Эта парочка гуляла по госпетру вычищая его от мелких тварей, раз уж я обещал. Да и Мишка вон каждый день заглядывал, и его тень, поглощая полупереваренные остатки тварей, потихоньку становилась плотнее, хотя все одно выглядело комком тумана. «Главное, что не это. Главное, что тьма резко отвернулась от щели, в которую нырнула мелкая тварюшка, а потом и вовсе отскочила, разом теряя интересы к щели и к твари. Закликотал призрак. «Готовимся», — сказал я, садясь на кровати. И придремавшей была метелька, а тут и вправду можно было только есть, спать и читать учебник латинской грамматики, принесённый заботливою моей сестрицей». «Ладно по еще французского языка и геральдики, но это же мелочи». «Чего?» — Метелька книгу с живота снял и под кровать положил аккуратно. «Того, что-то сейчас начнется». Людей в госпитале сегодня было особенно много. То ли праздник какой, то ли выходной, то ли еще что. Но вот с самого утра шли и шли. «Надо предупредить», — Метелька подошел к окну, — Из него виднелся огрызок то ли парка, то ли сада с уже зазеленевшей травой и черными деревьями. Не знаю, предупреди. Я прикрыл глаза и потянулся к теням. Вопрос был лишь один. Кто? Скажи, скажи, что это связано с тьмой. Что-то, кто-то. Если они использовали Анчеева, то что помешает провернуть этот фокус снова? «Но кто?» Те неспешно спустились в холл. Пост, и сонный солдатик, разомлевший на солнце, пристанился к стене, он откровенно дремал, стоя, как умеют это делать некоторые люди. Сестра милосердия что-то втолковала крупной старухе, а рядом крутилась девочка, такая вот, словно сошедшая с открытки в коротеньком пышном платьице, в бантиках и кружевах. У второй стены в тени огромной пальмы, что росла в капке, пряталась парочка. Кажется, то ли целовались, то ли только собирались. Точнее, парень собирался, а вот девица крутилась, то и дело тянула шею, поглядывая, словно выискивая кого-то. Кто из них? Казак подкручивал усы и строил глазки пухлой даме, которая хихикала и делала вид, что в целом совершенно не интересует ее ни казак, ни его усы. Кто? Дети. Троица выскочила из узкого коридора и с гиканьем, воплями понеслась дальше, едва не сбив седовласую монахиню. Та лишь покачала головой и продолжила свой путь. Она толкала коляску, в которой скособочившийся и сухой дремал старик. А ведь хорошая маскировка, но... От монахини пахло спиртом и камфорой, и еще самую малость — ладаном. «И я ее знаю». Она порой заглядывала, приносила в карманок форменного фартука по стилу. «Хорошая женщина, и глаза у нее добрые, но...» «Кто все-таки?» «Где-то рядом, совсем рядом. Струна натягивается, и мне от этого почти больно. Я сосредотачиваюсь на этом ощущении, оно покажет и подскажет». Люди-люди. Юная девушка с толстой косой придерживает под руку усатого мужчину в больничном халате. Отец? Жених? В этом мире не угадаешь наверняка. Но нет, вот появляется дама с корзинкой, по-хозяйски перехватывает больного под вторую руку, а до меня доносится обрывок фразы. «Пироги вечером скушай обязательно, ты ужасно похудел». Голос её тонет в визге мальчишек, которые той же толпой несутся обратно, едва не сбивая с ног уже другую монахиню. «Стоп!» Она уклоняется и что-то бросает в спину убежавшим, что-то злое, раздражённое. Но важно не это. Вслед за словами от неё исходит волна тьмы, которая заполоняет коридор, и женщина с корзинкой вдруг замолкает, сама не понимая почему. Из приоткрытой двери доносится глухой стон, мучительный такой, и чей-то нервный голос заводит молитву. Человек верит, а потому тьма спешит убраться, она стекается к ногам этой женщины. «Метелька!» Я не открываю глаз, потому что страшно, что связь оборвется. «Метелька!» «Одну нашел!» «Я за него!» Карпа и Истратыча узнаю не сразу. «Кто?» Женщина в одежде сестры милосердия, монахини. Они единственные носят еще юбки, в полы волосы укрывают. И по платку, по одежде, знающий человек многое скажет. Но я не знающий. Средний возраст, волос не вижу, скрыты по лицу. Скорее молода, моложавая такая, но осторожно. У нее что-то есть, что-то оттуда. Я слышу, как Карп Юстратыч передает описание и кривлюсь от того, насколько размытым оно вышло. Но что еще сказать? Черты лица правильные? Никогда не понимал, какие правильные, а какие нет. Обыкновенные у нее черты лица. И нос обыкновенный, и губы тоже. Тьма, повинаясь приказу, подбирается ближе. «Я... я сглатываюсь, потому что признаваться в подобном не хочется». Потому что кто его знает, чем это признание обернется, но и молчать нельзя. Я могу ее убить. Женщина застывает посреди коридора и часы вытащила. Мужские. Женские здесь изящные, наручные, а вот мужчины предпочитают кругляши на цепочке, чтоб можно было красиво в нагрудный карман засунуть. И вот на часы эти смотрит неотрывно. И я глазами тьмы вижу как шевелятся губы, отсчитывая секунды. «Те не прикажешь», — Карпий Стратыч соображает быстро. «Да, скорее всего, получится». «Скорее всего? Она ведь не просто так пришла. Она с чем-то пришла, и не факт, что у нее одна игрушка, а тени у меня маленькие. Жди. Там люди вокруг, надо... не получится». «Я и сам всё понимаю, что не получится, что она специально встала между двумя палатами. В открытые двери я вижу ряды кроватей, людей, больные, и их родственники, и ещё пара сестёр милосердия. Николай Степанович склонился над кем-то в дальнем углу. А ещё вижу жандармов, которые спешно перекрывают выход на лестницу, но в коридор не суются. «Надо. Мне там надо. Я решаюсь». «Не знаю, сколько осталось времени, но если эта тварь дёрнется, я не стану дожидаться приказа. А вы... А я тебя сопровожу». Без трёх минут 11 На тех круглых часах. Три минуты. Три минуты – это очень много. Это хватит, чтобы дойти до коридора. Я не жандарм и близко не похож. А вот Карп Естраточ накидывает белый халат, и чё сразу преображается – Халат широкий слегка измят, но за складками его не видно револьвера, который ложится в карман пиджака. Покажешь её, я накрою щитом. Усы его на разном уровне, тоже извёлся, ожидаем Я ему точно чётки подарю. Когда выберемся? Мне случалось бомбы запирать. Он расценивает взгляд по-своему. Опирайся на руку правую и рядом держись. А я и слева неплохо стреляю, коль придётся. Киваю. Идем. Точнее, бежим. И уже там, в холле, Карп Естрадыч взмахивает рукой, подавая кому-то сигнал, а сам переходит на шаг. Двери не заперты, и жандармов больше не стало, на первый взгляд. Второй улавливает размытые тени, артефакты, и выходит, что Карп Естрадыч пришел к тому же выводу, что и я. Девица лишь отвлекает внимание. Она должна перетянуть его в другую часть больницы, собрать полицию казакову здесь, чтобы освободить проход на второй этаж. «Обидно, когда ты не самый умный». «Метелька», спрашиваю, запоздала. «Он не дарник». «Михаил Иванович счел, что вашему другу будет безопаснее при его особе». «И хорошо. Очень». «Хотя что-то подсказывает, что когда начнётся заваруха, то особо Михаила Ивановича не останется в стороне. ну да это всё равно лучше, чем с нами. Мы переходим на шаг. А стрелочка там на циферплатье вздрагивает и сдвигается ещё на одно деление. Я почти слышу щелчок внутри часов. Сделай вид, что тебе идти тяжко. Карпий Страточ не позволяет мне успокоиться и добавляет укоризненно». «Раненые не носятся галопом!»